Глава 93. Быть или не быть. Зима. Урой. Штат Колорадо. Шли дни, сливаясь в месяцы, сливаясь в годы. Один за другим люди покидали этот мир, потому что таков порядок вещей, но только это было не так.